Райан Браун Убийство из милосердия Я должен написать обо всём, пока события ещё свежи в моей памяти. Особенно учитывая то, что я совершенно не уверен, что ждёт меня в будущем. Если у меня вообще есть будущее. Меня зовут Марвин Уэтли. И полагаю, что начать стоит с самой сочной части повествования, когда я, наконец, добрался в Сумеркак до трейлера Пэм и ворвался в него, чтобы спасти ей жизнь и увести ее прочь отсюда, чтобы она стала моей раз и навсегда. Мой взводный сержант назвал бы это целью или миссией. Любое слово подойдет, учитывая, что за прошедшие 24 часа весь мир сошел с ума. Хорошая новость заключалась в том, что Пэм была там внутри. Плохая новость. Её лицо было полностью обглодано. Как и все конечности, кроме одной руки. Надеюсь, вы простите меня за то, что я оставлю это без подробностей. Нелегко видеть, что от любви твоего детства остался лишь извивающийся на полу трейлера безликий торс. Опознать который можно было лишь по окровавленной концертной футболке Линнерт Скиннерт. Я купил её Пэм во время свидания на втором курсе. И дня не прошло, как я вернулся из Вьетнама, а уже вынужден сражаться в очередной войне. И, мать его, на эту заварушку я точно не подписывался. Я повидал достаточно крови и кишок в дельте Меконга, но ничего похожего на это там не было. Там всё было совсем иначе. Я уже понимал, что мёртвые стали вчера восставать из могил. И принялись есть людей, что в свою очередь заставляло других мёртвых оживать – будто всё это – какая-то странная грёбаная эпидемия. Говорят, что причина в излучении одного из спутников Венеры или ещё чёрт его знает в чём. Впрочем, это неважно. Всё, что я знал в тот момент, Пэм наполовину съели. Она превратилась в одну из этих оживших тварей и явно набросилась бы на меня, чтобы сожрать, если бы у неё оставались ноги, чтобы подняться с линолеума. Но всё, что она могла – это извиваться на полу бесформенной массой плоти. Моё сердце разбилось на части. Мне хотелось рвать на себе волосы, переломать кучу всякого дерьма и кричать, пока мои связки не порвутся. Но я солдат. Я видел, как моих приятелей разносят взрывом на куски, и быстро научился в тех проклятых джунглях простой истине – вначале надо выжить, а реветь будешь потом. Я слышал, что этих омерзительных тварей можно убить, лишь разрушив их мозг. Если бы у меня был пистолет, я бы сразу выстрелил ей в голову, вместо того, чтобы позволить барахтаться в собственных внутренностях. Но пистолета у меня не было. Так же, как и времени придумать, чем еще можно избавить ее от мук. Поскольку через открытую дверь я увидел 30, или даже больше, упырей, приближающихся к трейлеру своей медленной пьяной походкой. Инстинкт выживания взял вверх. Переступив через Пэм, я подошёл к маленькому окошку над виниловым проигрывателем и увидел, как они приближаются с другой стороны. Трейлер был окружён. Я вернулся на кухню и начал рыться в ящиках стола, надеясь найти хоть что-то похожее на оружие. В этот момент я почувствовал, как кто-то схватил меня за лодыжку. Это была Пэм. Она смогла проползти по полу и схватила меня единственной оставшейся рукой. Я дёрнул колено вверх, вырвав ногу из её хватки, прежде чем она бы вгрызлась в неё зубами. Затем я выхватил из ящика разделочный нож и спрятался в углу трейлера, принявшись лихорадочно обдумывать сложившееся положение и то, как мне из него выпутаться. Меня приводил в ужас вид того, во что превратилась Пэм. Но ещё больше меня пугала перспектива кончить так же, как и она – превратиться в немёртвого. «Спасибо, плавали, знаем». Я целый год провел, барахтаясь в забытой богом дельте, уставший голодный и промокший до нитки, так далеко от дома, что иногда уже казалось неважным, подорвешься ты на следующей мини-ловушке или нет. Тогда я уже был близок к тому, чтобы стать не мертвым. Так близок, как никогда больше. И черт возьми, я абсолютно уверен, что не хочу превратиться в заляпанного кровью упыря, жаждущего человеческой плоти». Такая судьба сама по себе не могла понравиться. Но у меня была ещё более серьёзная причина выжить. Я должен был заставить того ублюдка ответить за то, что я не смог вовремя добраться до своей девушки и спасти её. Но об этом позже. Я подумал, что могу зарубить одного или двух упырей разделочным ножом, а потом, возможно, сломать ножку стула и, используя её как дубину, избавиться ещё от нескольких. Но проблема в том что их всё равно оставалось слишком много. Шансы на успех стремились к нулю. Пока я смотрел, как они ковыляли к трейлеру, до меня донёсся сильный запах крови. Свежей крови. Моей крови. Отчаявшись что-либо придумать, я посмотрел вниз на Пэм. И чёрт возьми, вид этой чудесной девушки подсказал мне решение проблемы. Камуфляж. Я уже упоминал, как меня пугала возможность закончить так же, как и она – Но тут меня внезапно осенило. Стать похожим на нее – это мой единственный способ выжить. Что, если я смогу замаскировать свою внешность и запах, став одним из них? Не теряя времени на раздумья, я снова перешагнул через Пэм и лег позади нее на узкий участок пола, где все еще лежало влажно поблескивая целая груда ее внутренностей. Борясь с тошнотой, я начал кататься по ним, пачкой себя кровью с ног до головы, зачерпывая эту влажную массу ладонями и размазывая по лицу так, как я это делал в джунглях с грязью для маскировки. Когда я поднялся на ноги, первый упырь уже проковылял вверх по ступенькам и стоял теперь в проходе. Лицо его было залито кровью, а из живота вываливалась селезенка. Это был Тидвал Суини, который занимался в городе шиномонтажом. Я узнал его по заляпанному маслом комбинезону и ушам, похожим на цветную капусту. Когда он залез в трейлер, я застыл, затаив дыхание и позволив своей челюсти свободно болтаться, как у него, пытаясь выглядеть мёртвым. Или не мёртвым, как вам больше нравится. Казалось, он изучает меня своими безжизненными серыми глазами без особой враждебности. Как будто моя уловка сработала, и моя жизненная сила, можете называть ее как угодно, осталась нераспознанной под покровом из крови и внутренностей. А затем он набросился на меня. Щелкая челюстями, этот сукин сын нацелился мне прямо в еремную вену. Мне удалось уклониться, и одновременно повинуясь своему инстинкту солдата, я взмахнул разделочным ножом, ударив ему прямо в основании черепа. Жирный ублюдок тут же рухнул, словно груда покрышек. Радость победы длилась недолго, поскольку остальные упыри продолжали неуклонно приближаться. Я слышал их. Господи, я чувствовал их запах. Если поведение Суи не было неким индикатором, то одного внешнего вида было недостаточно для того, чтобы они приняли меня за своего. Мне нужно было... Проклятье! Мне нужно было стать одним из них. Я вспомнил встречу с одним парнем в баре во Вьетнаме. «Дэйви как-то его там. Снайпер. Силы специального назначения. Он готовился к отправке домой после двух ходок в джунгли. Когда я попросил его поделиться секретом, благодаря которому ему удалось остаться в живых, он рассказал, что оба раза переходил на строгий рацион из сырой рыбы, риса и зеленого чая. Еда вьетнамцев». Он утверждал, что в джунглях враг за милю почувствует запах желудка, набитого старыми добрыми американскими блинчиками и хот-догами. Сказал, что это как-то связано с химией тела, обменом веществ, когда запах просачивается прямо сквозь наши поры. Поэтому он насытил свой организм гуковской едой и божился, что именно это спасло ему жизнь. Я тогда забыл спросить его, сколько времени требуется химии тела, как он ее называл, прежде чем она начнет работать но теперь был абсолютно уверен. Скоро я это узнаю. В тот момент, когда очередной упырь вступил в трейлер, я откусил первый кусок от селезенки Суини. Хотел бы я сказать, что по вкусу она напоминала цыпленка, но, откровенно говоря, вкус у нее был как у куска дерьма. Теплая, солоноватая и плотная, словно резина. Просто отвратительно. Но каннибальская версия Шелли Кливер – ночного менеджера на роллер-доме, совершенно не обратила на меня внимания. Так же, как и следующий ввалившийся внутрь упырь. И ещё один. Наверное, дело действительно было в том самом кровотоке. Для надёжности я, давясь, проглотил ещё несколько кусков селезёнки и таким образом превратился в ещё одного упыря в толпе немёртвых. Вскоре не меньше 50 упырей слонялось вместе со мной вокруг трейлера. К этому времени уже совсем стемнело, и я надеялся, что это поможет мне свалить отсюда. Спотыкаясь, я стал прокладывать себе дорогу прочь из толпы, планируя рвануть изо всех сил, как только удастся достигнуть главных ворот трейлер парка. Но прежде чем я до них добрался, раздался выстрел, и череп стоящего рядом упыря разлетелся, разбрызгивая по сторонам мозги и ошметки волос. Он упал, гулко ударившись о землю. Мой армейский инстинкт чуть было не заставил меня броситься на землю, но каким-то образом мне удалось держаться, оставаясь на ногах вместе с остальными упырями, пока я разворачивался в направлении источника выстрела. Как только я повернулся, загорелось больше полудюжины автомобильных фар, и ещё больше ружей, чем я мог сосчитать, начало стрелять. Тела вокруг меня падали на землю от прямых попаданий в голову. Я стоял неподвижно, наблюдая за приближением стрелков, перезаряжавших свои магазины. Все они были законниками в служебной форме, сплошные стецены и чванства. К тому времени, когда они одолели половину расстояния между нами, я услышал их смех. И будь я проклят, если возглавлял их не тот самый сукин сын, которого я не более пяти минут назад поклялся найти и уничтожить. Помощник заместителя маршала полиции Шейн Гарретт. Именно он помешал мне вовремя добраться до Пэм и спасти ее. Из-за него я больше никогда не поцелую свою девушку снова, не сожму ее в объятиях и не займусь с ней любовью. Может, Гаррет и не убил Пэм, но именно он виновен в том, что она превратилась в пожирателя плоти, что гораздо хуже, чем смерть. Потому что даже после смерти у Пэм оставалась бы ее душа. Я хотел было тут же наброситься на него, но мне бы снесли голову раньше, чем я смог бы к нему приблизиться. Пока что нельзя было выходить из образа. Эта мразь застрелил бы меня в любом случае, но я предпочел бы, чтобы он считал, будто я уже мертв, чем позволил бы ему получить удовольствие от того, что это он лишил меня жизни. Когда законники приблизились, то снова вскинули ружья. Каждые пару секунд раздавалось еще несколько выстрелов, и новые тела падали вокруг меня на землю. В мгновение ока стрелки оказались рядом со мной и теми несколькими упырями, которые все еще продолжали стоять так близко, что я мог почувствовать запах ментола от их дыхания. Они все улыбались, опустив свои винтовки. Было ясно, что стрельба по упырям для этих засранцев – что-то вроде спортивного развлечения. Я закатил глаза и раскрыл рот, позволив красной нити слюны свисать с нижней губы. Гарретт сплюнул, со зловещей ухмылкой рассматривая наши бледные окровавленные лица. Когда его взгляд упал на меня, я постарался не моргать, вперев взгляд будто бы сквозь него. Даже тогда, когда его ухмылка стала шире. «Ух ты! Чтоб я сдох!» – произнес он. «Это скоро произойдет», – подумал я. «Что такое?» – спросил один из маршалов. «Это тот ублюдок Уэтли!» – указал на меня гарет «Парнишка-солдат, которого ты притащил в отделение прошлой ночью? Который обещал при первой же возможности оторвать тебе яйца?» Несколько законников засмеялись, и Гаррет направил на них свою винтовку. «Вы всё ещё думаете, что это смешно?» По-видимому, никто так не думал, потому что смешки сразу прекратились. Гаррет опустил винтовку. Его взгляд переместился на трейлер пм Держась от нас с упырями подальше, он подошёл к нему, поднялся по ступенькам из шлака блока и заглянул внутрь. Несколько мгновений он оставался без движения, шепча что-то, что я не смог разобрать. Когда он, развернувшись, спустился обратно, его ухмылка снова вернулась на место. «Этот кусок дерьма вряд ли захотел бы теперь эту мразь, которая валяется там на полу», – произнёс он, пожимая плечами. «Вот ублюдок! Ему было плевать, что он потерял Пэм». Главным для него было то, что я теперь тоже её лишился. Он снова посмотрел на меня. Одному Господу известно как, но я каким-то образом сохранил свой отрешённый вид, глядя в пустоту и пуская слюни. Другие упыри, которые всё ещё продолжали стоять, начали проявлять беспокойство, смыкаясь вокруг законников кольцом. «Автозак уже переполнен, босс! Эти в него уже не поместятся!» – сказал один из маршалов гарету «Кончаем их!» – приказал Гаррет. Когда я услышал щелканье взводимых вокруг курков, внутри меня все сжалось. Но прежде чем кто-нибудь успел выстрелить, Гаррет указал на меня. «Всех, кроме него! Его мы возьмем с собой!» «Да нахрен нам с ним возиться?» – спросил маршал. Ухмылка Гаррета под полями его шляпы растянулась в широкую улыбку. «Потому что я хочу получить свой трофей!» Это был не настоящий автозак, а всего лишь старый «Шевроле» с кузовом, обнесённым высокими стальными перилами. Внутри на полу уже извивалось около 30 упырей, когда двое маршалов схватили меня за карманы моих левайсов и бросили прямиком в кучу этих тел. Вонь от упырей стояла просто несусветная. Большинство вело себя довольно смирно, но некоторые, в частности мэр Фельдер и преподобный Пруитт, были откровенно агрессивны, пытаясь укусить все, что движется. Как я понял, их терзали муки голода. Из радиоприемника раздавалась закольцованная запись сообщения, гласящего, что все, кто ищет убежища, должны двигаться к усадьбе Слокум. Мы двигались на запад по шоссе номер 6, поэтому я решил, что Гаррет со своими приспешниками везет нас именно туда. Гаррет ехал на переднем сидении в кабине грузовика вместе с тремя маршалами. Ещё трое сидели на крыше с винтовками на коленях, постоянно сплёвывая и наблюдая за нами. Всё, что я мог, это тупо смотреть в пустоту и изо всех сил удерживать в себе остатки селезёнки Тидвелла Суини. Один из упырей уронил чью-то оторванную ногу, которую я подобрал и время от времени грыз, чтобы выглядеть занятым. Думаю, мне стоит рассказать вам о том, что произошло прошлой ночью и как я вляпался в эту передрягу». Прошло всего несколько часов, как я ступил на землю США, прилетев из Вьетнама. Солнце только начало клониться к закату, когда я пересёк границу штата, направляясь к дому Пэм с бутылкой фруктового вина и букетом цветов на пассажирском сиденье. Я мчался к ней на всех парах. Но в миле от трейлерного парка позади меня раздался рёв патрульной машины и загорелись огни мигалки. Это был Гаррет. Он как будто специально поджидал меня. Наверное, заплатил парню в гараже, где я оставил на хранении свой форт, чтобы тот предупредил его, когда я вернусь в город. Потому что он прекрасно понимал, как только я увижусь с Пэм, то вскоре приеду надрать ему задницу. Эта история между мной, Пэм и Гарретом началась еще в школе. В конечном итоге Пэм предпочла меня, а Гаррет так и не смог с этим смириться. После выпуска меня призвали, а Гаррет крайне удачно получил отсрочку по медицинским показателям. «Больные ноги, мать его!» «В любом случае, как только я пошел на войну, Гарретт снова подкатил к Пэм. Или пытался это сделать. Она отбила все его поползновения. А затем, когда он стал преследовать ее повсюду, ей пришлось драться по-настоящему. Она всегда была бойцом. Это одна из причин, по которой я в нее влюбился. Но иногда ему удавалось ее поколотить». Она присылала мне фотографии со следами от ударов и синяками под глазами. Моя кровь закипала. Но я застрял во Вьетнаме и не мог ничего сделать. Проще говоря, служба для меня тянулась мучительно долго, не говоря уж о том, что всё это время приходилось убивать врагов и пытаться выжить самому. И вот, когда я вернулся, на закате Гаррет остановил меня за превышение скорости, которого я не совершал. Потом он достал словно из задницы с полдюжины заранее сфабрикованных неоплаченных квитанций за парковку. Затем последовал мгновенный удар дубинкой по одной из моих задних фар, и вуаля, я управляю небезопасным транспортным средством. Оглядываясь назад, я прикидываю, что уже с этого момента мне светила дорога в каталажку. Еще до того, как я предложил ему пойти нахер. Когда мы добрались до офиса шерифа, он даже не позволил мне сделать положенный по закону телефонный звонок чтобы я предупредил Пэм повременить и не ставить в печь тесто для кукурузного хлеба. Но оказалось, что мне не суждено было попасть в тюремную камеру. Гаррет все еще заполнял на меня протокол, а я продолжал материть его со своего стула, когда в южную стену здания неожиданно врезался додж Тины Гладуэлл, ворвавшись внутрь в осколках дерева и стекла. Одного этого было достаточно, чтобы отвлечь мое внимание от планов по лишению Гаррета его причиндалов. Но когда Милли, дочка Тины, четырёх лет от роду вывалилась сквозь разбитое лобовое стекло, жадно обгладывая оторванную руку своей матери, в участке воцарился настоящий ад. В суматохе мне удалось бежать, и следующие 24 часа я провёл, избегая упырей, пожаров, автомобильных аварий, паникующих горожан и полицейских блокпостов, продолжая преследовать одну единственную цель – добраться до пм Однако из-за Гаррета я опоздал – Мне не удалось спасти Пэм, но будь я проклят, если я не смогу за неё отомстить. Когда этот самопальный автозак съехал с дорожного полотна в грязь, я поклялся себе, что увижу, как он умирает. Его надо убить, и ничто меня не остановит». Усадьба Слокум представляла собой картину тотального хаоса. Машины скорой помощи, палатки, обезумевшие люди, разыскивающие своих близких – госслужащие с громкоговорителями, призывающие к спокойствию и порядку. Мать его, кого они пытались обмануть? Но там, где остановился наш автозак, был чуть ли не карнавал. Неудачливые скотоводы и столь же нефартовые бильярдные шулеры, лени и Делрой с Локум, были единоутробными братьями, у них была общая мать, которая теперь занимались продажей лицензий на отстрел оленей и изготовлением из них чучел. На принадлежащих семье четырёх сотнях акров прострескавшейся земли и низкорослого кустарника. Насколько мне было известно, никому и никогда не удавалось убить здесь оленя или хотя бы просто его увидеть. Но, как я выяснил чуть позже, сейчас сезон был открыт, и бизнес процветал. Потому что этой ночью в перекрестье прицела попадали не олени, а упыри. Оставим на совести братьев с Локум их желание извлечь прибыль даже из апокалипсиса. Прожекторы, работающие на трахтящих переносных генераторах, освещали самосвал, который как раз вываливал около 50 упырей из кузова в загон, где уже слонялось в два раза больше этих тварей. Одним из них был Флинт Хэтфилд, прижимистый кредитный эксперт из Первого национального банка, который всегда носил шелковый носовой платок в кармане своего спортивного пальто. Теперь из него торчала чья-то окровавленная ключица». К тому моменту, как я его узнал, раздался выстрел, и его лысая голова раскололась, словно перезрелая тыква. Из окружившей загон толпы раздались аплодисменты. Все эти байкеры, дальнобои и нареки столпились там перед оградой, распивая пиво и делая ставки. Из охотничьей будки над загоном раздался усиленный динамиками голос Делроя Слокума. «Чертовски хороший выстрел, Бобби Рэй, просто чертовски!» «Хотел бы я сам заткнуть этого клятого Флинта Хэтфилда», — добавил он. «В конце концов, этот засранец действительно выбивал долги по закладным!» Толпа дружно рассмеялась. «Мы признательны за твою ставку, Бобби Рэй!» — добавил Ленни Слокум, забрав громкоговорителю своего брата. «И помните, что если вы снимете их с одного выстрела, то наше бонусное предложение по таксидермии будет стоить вам на 10% дешевле!» Долрой снова забрал себе громкоговоритель. «Отлично! Кто следующий, пусть сделает шаг вперёд! Три выстрела – пятьдесят баксов! Выберите упыря на ваше усмотрение и заберите потом его чучело к себе домой!» Сквозь крики и свист я услышал, как Гаррет сказал своим помощникам. «Загон чересчур переполнен. Мы выгрузим эту партию, когда стадо слегка поредеет». Те согласно кивнули и закурили. Один из них спросил. «Эти слокомы нам ведь заплатят, верно?» «Задницей ручаюсь, что заплатят», — улыбнулся Гарретт, — «а я получу скидку на свой трофей». Когда он повернулся в мою сторону, я продолжил грызть чью-то ногу, надеясь, что мои глаза всё ещё выглядят безучастными и пустыми, скрывая охватившее меня смятение. Неожиданно до моих ушей донёсся звук приближающихся к фургону шагов. А затем раздался голос, который потряс меня настолько, что я чуть было не выпрыгнул из своих ботинок. «Где Марвин?» «Это была Пэм. Моя Пэм, живая!» «Я знаю, Гаррет, ты его видел! Где он?» Плачущая, отчаявшаяся, в панике. Но это точно была Пэм, и она определённо была жива, и она искала меня. Моё сердце и дыхание перешли в сверхскоростной режим. Я рискнул слегка отвлечься от поддержания своей маскировки и скосил глаза влево, насколько позволяла возможность. Там, лицом к лицу с Гарретом, в целостности и сохранности стояла она – моя Пэм. На ней были тесные поношенные джинсы, кроссовки и старая фланелевая рубашка на выпуск. Ее длинные каштановые волосы были стянуты на затылке заколкой. Она выглядела обезумевшей, испуганной и невероятно красивой. Гаррет был так же потрясён, увидев её, как и я. «Что? Что, чёрт возьми?» Пэм резко его оборвала. «Ответь на мой вопрос, чёрт возьми! Где Марвин?» «Я отправился к тебе домой. Ты была... мертва?» ответил непрерывно моргая Гаррет. Пэм вначале лишь посмотрела на него, недоумённо качая головой. Затем, словно догадавшись о чём-то, закрыла лицо руками. Когда она подняла голову, из глаз её текли слёзы. «О, Бэкки Лин! простонала она. И тут я всё понял. Бэкки Лин вместе с Пэм делала маникюр в коготках, в салоне красоты. Они были лучшими подругами. Одного возраста, внешне очень похожие и обе брюнетки. Если съесть у них обе ноги, руку и обглодать лицо, как было с трупом в трейлере – «Будет невозможно отличить одно от другой». И к тому же, они всегда менялись шмотками, что объясняло наличие футболки «Скиннерт». Казалось, что Гаррет все еще пытается во всем разобраться, когда Пэм вытерла слезы ладонью и взяла себя в руки. «Кое-кто сказал, что притащили Марвина в тюрьму!» «Где он, Гаррет? Что вы с ним сделали?» Гаррет наконец-то пришел в себя. «Да ничего особенного!» «Что ты с ним сделал, ублюдок?» Её кулаки заколотили по его груди. Я готов был жениться на ней прямо сейчас. Её оскорбление, не говоря уже о граде ударов, вывели Гаррета из себя. Он грубо схватил её за руки. Я сжался, готовый распрямиться, словно пружина. «Твой парень мёртв», — ухмыльнулся Гаррет. «Ты лжёшь!» «Нет, не лгу. Лжёшь!» «Я не вру, ты сумасшедшая тварь! Этот никчёмный ублюдок мёртв!» Я уже чуть было не набросился на него с кулаками, но Пэм меня опередила. В буквальном смысле. Она припечатала Гаррета хуком слева прямо в челюсть. Он бы ударил её в ответ, если бы толпа вокруг нас уже не начала волноваться. Он оглядел собравшихся вокруг зевак. Сукин сын был достаточно беспринципен, чтобы избить женщину, но не такой дурак, чтобы делать это на публике. Он повернулся к Пэм. «Что ж, значит, ты мне не веришь?» Толпа ахнула, когда он вытащил свой глок. Затем он обошёл фургон кругом и открыл заднюю дверь. Меня от него отделяло пять или шесть тупырей Каждому из них он разнёс череп выстрелом одному за другим. Затем поднялся в фургон и, переступая через мёртвые тела, подошёл ко мне. Схватил за волосы развернул меня так, чтобы Пэм могла хорошенько рассмотреть моё новое обличье. «Нет!» – сказала Пэм. «Боже, пожалуйста, нет!» Не знаю, как мне удалось сохранить ковыляющую походку и не показать, как мне больно от того, что я заставляю ее испытывать такие муки. Но Гаррет был настолько взбешен, что если бы узнал, что я жив, то пристрелил бы меня на месте. В обличии мертвеца у меня был слабый шанс выжить, по крайней мере, я на это надеялся. Он сбросил меня с фургона. Я распластался в грязи, словно тряпичная кукла». Поднимаясь на ноги, я сделал это нарочито медленно, чтобы мои движения выглядели заторможенными и разболтанными, как у упыря. Пэм всхлипывала и тянула ко мне руки. Потребовались усилия двух дюжих помощников с бычьими шеями, чтобы оттащить её обратно. Толпа вокруг стала больше, но притихла. Даже братья с Солкум прекратили лаять в громкоговорители и пробились в передние ряды. Склонив голову на бок, с бессильно болтающейся одной рукой и скрюченной у живота второй, я старался делать вид, что происходящее вокруг меня совершенно не волнует, но при этом не упускал Пэм из виду. Гаррет спрыгнул с кузова и надвинулся на нее. «Посмотри на своего драгоценного Марвина! Не хочешь его обнять?» Все это время я продолжал сжимать в руках оторванную ногу. Для большего эффекта я поднес ее к рту и оторвал зубами добрый кусок мяса. Когда я это сделал, то увидел, как в Пэм что-то резко переменилось, будто кто-то нажал на выключатель. Словно она вдруг смирилась с тем, во что отказывалась верить. «Ты и мизинца его не стоишь!» – произнесла она голосом, в котором было больше решительности, чем печали. С этими словами она вытащила пистолет у ближайшего помощника из кобуры и взвела курок. «Боже мой, она же собирается убить этого ублюдка!» – подумалось мне в тот момент. Но затем она навела этот чёртов ствол мне прямо в лицо. И это меня совсем не обрадовало. Пэм была хорошим стрелком. Действительно хорошим, уж я-то знаю, это ведь я её научил. Однажды я видел, как она снимает напёрсток с забора с расстояния 400 ярдов при сильном ветре. Редкое мастерство. Поэтому я сомневался, что она промахнётся с дистанции в 5 метров. Затем всё завертелось с бешеной скоростью. Стоящие вокруг люди в панике отхлынули в стороны от линии огня. Гаррет двинулся к Пэм и прорычал. «Давай, прикончи его!» Её намерения были очевидны. Убийство из милосердия. Того же самого я желал упырю, которого по ошибке перепутал с нею, в том трейлере. Но мне в данный момент такое милосердие было не нужно. В отчаянии я открыл рот, собираясь закричать, но прежде чем я успел издать хоть малейший звук, Пэм выстрелила мне в голову. Я не помню, как потерял сознание, но полагаю, что оно и к лучшему. Поскольку когда я очнулся, то обнаружил себя лежащим под кучей обезглавленных трупов и оторванных конечностей, сочащихся кровью и смердящих так, что вонь, наверное, поднималась до самых небес. Должно быть, меня посчитали мёртвым и бросили тут вместе с остальными. Мой рот был полон запёкшейся крови. Лицо горело от адской боли. Ощупав изнутри языком ротовую полость, я понял, что выпущенная Пэм-пуля прошла прямиком сквозь левую щёку, не убив меня и даже не выбив ни единого зуба. «Чёрт возьми, ни единого!» Под всей этой массой трупов было темно, но сквозь окно проникало достаточно размытого лунного света, чтобы я мог различить уставившиеся на меня стеклянные глаза. Безжизненные глаза козлов, птиц, барсуков и окуней. Эти бедолаги занимали каждый дюйм окружающих меня стен. Получается, я находился внутри хибары с локумов, в которой они изготавливали чучело. Еще до того, как я успел обмозговать, что мне это сулит, скрипнула входная дверь. «Марвин?» — это был голос Пэм, шепчущий моё имя. «Марвин, где ты?» Я попытался ответить, но смог исторгнуть из себя лишь нечленораздельные булькающие звуки. «О, милый!» Пэм бросилась к накрывшей меня куче разлагающейся плоти и начала яростно разбрасывать в сторону оторванные части тел. Когда ей удалось освободить меня и помочь подняться на ноги, я крепко сжал её в своих объятиях. Какое-то время, все, что я мог, это держать ее лицо в своих ладонях и смотреть на нее, убеждаясь, что она настоящая, что мы наконец-то вместе и все еще живы. «Прости меня», — сказала она. «Я пришла сюда так быстро, насколько это было возможным. Надо было подождать, пока все не успокоится, ты понимаешь?» Мне наконец-то удалось прочистить горло от запекшейся крови. «Как? Как долго я был в отключке? Который сейчас час?» «Сейчас чуть больше полуночи, дорогой». Я попробовал улыбнуться ей, невзирая на дыру в моей щеке. «Я рад, что ты не промахнулась, милая». «А, чёрт! У меня было достаточно времени, чтобы прицелиться, потому что ты, дурень, всё никак не мог додуматься открыть рот. Я уже было решила, что ты никогда этого не сделаешь». «Умная девочка». Она выждала, пока я не попытался крикнуть, и таким образом мой раскрытый рот превратился в отличную мишень. Для толпы это выглядело как достойный приза выстрел, а для меня означало освобождение. Конечно, я собрал все эти фрагменты в единую картину гораздо позднее, а в тот момент мой разум был всё ещё словно в тумане. «Но как ты узнала, что я – это всё ещё я?» «Потому что, милый!» – она закатила глаза. «Ты кусал человеческую ногу так же, как обычно грызёшь кукурузный початок, оттопырив мизинчик!» Она подшучивала над этой привычкой годами. Никогда бы не подумал, что однажды она спасёт мне жизнь. «Мы должны идти!» Она толкнула меня к двери. «Моя машина стоит снаружи с работающим двигателем». Мы выскользнули наружу и отправились на задворки хижины. Прожекторы были выключены, поэтому мы передвигались в темноте. Но это не имело никакого значения, потому что ранчо теперь опустело. Те, кто искал укрытие от упырей, укрылись в палаточном городке по другую сторону от главной дороги. Мы были уже в нескольких шагах от попыхивающего на холостом в роле когда мое внимание привлек свет фар. Еще один фургон приближался к усадьбе слокумов, битком набитый свежим урожаем кровожадных упырей. Даже отсюда я мог слышать их голодное рычание. Пэм, должно быть, тоже их услышала. Она потянула меня к пыхтящему «Шеви». «Пойдём, нужно идти, пока у нас есть шанс». Она была права. «Конечно, права. Нам надо было идти. Но будь я проклят, если остановлюсь на полпути». «Подожди, милая. У меня появилась идея». Было около двух часов ночи, когда мой удар сорвал с петель дверь в однокомнатную дыру Гарета к востоку от озера где он сидел, развалившись в кресле, напившийся в усмерть, всё ещё в форме, с 12-м калибром на коленях и номером пентхауса на груди. Он потянулся было за ружьём, но я впечатал носок своего ботинка ему прямо в челюсть. Пока я приковывал его запястье к креслу его же наручниками, этот негодяй продолжал выплёвывать выбитые зубы. Когда я выпрямился перед ним, он выглядел одновременно шокированным, испуганным и обозлённым. «Что за херня? Ты же был мёртв!» «Нет, Гаррет, я не мёртв». «И не мёртв тоже!» «Я жив, и со мной всё в порядке». Я вздёрнул подбородок и широко улыбнулся, чтобы он хорошенько разглядел зияющее отверстие от пули в моей щеке. «А вот тебе теперь конец». Пока я шёл к двери, он боролся с наручниками. Открыв дверь, я издал резкий свист. Тут же раздался рёв мотора. Звук крутящихся колёс. Из темноты рыча выехал фургон, быстро приближаясь задним ходом. Я спрыгнул с крыльца, чтобы освободить его. В тот момент, когда фургон с открытым задним бортом врезался в переднюю стенку дома, из него вырвалось сильное облако пара. Когда пыль осела, в зеркале заднего вида я увидел, как Пэм ухмыляется мне из кабины фургона. Она открыла пассажирскую дверь, я забрался внутрь и крикнул. «Заводи, детка!» Она выжила сцепление, а потом нажала на газ. Кузов дёрнулся, вывалив груз плотоядных тварей поверх опущенного заднего борта прямо внутрь дома. Последнее, что мы слышали, когда уезжали, это полузадушенные крики Гаррета из-под орды пирующих упырей. Он умолял меня убить его из милосердия. Но мои запасы милосердия уже иссякли. Это случилось четыре часа и две сотни миль назад. Последние новости, услышанные нами по радио, сообщали, что этот район по-прежнему кишит упырями. Но о том, что происходит за границей штата, не было сказано ни слова. «Я сижу здесь и пишу эти строки в разграбленной комнате заброшенного мотеля. Слышу, как Пэм дышит во сне и любуюсь танцующими на её прекрасном лице бликами от свечи. Я не знаю, что нас ждёт в будущем, кроме того, что мы обязательно выживем и сделаем это вместе». Напоследок, я скажу вам еще одну вещь, которую подчеркнул из своего опыта. Быть не мертвым – совершенно не то же самое, что быть живым. Я твердо уверен, что этот урок будет полезен всем нам.